Глава 16 Повелитель мух, тишина его именем. Гравидиск спустился на уровень Лазарета, и Толин Сендек сошел с парящей платформы. Овальная тарелка немного повисела после того как он сошел, а потом беззвучно взлетела по одному из вертикальных каналов, пронизывающих внутреннее пространство цитадели Сомнус. Сендек недовольно скривил губы. В крепости повсюду царили диковинные запахи, раздражавшие гвардейца смерти. Разным уровням соответствовали разные ароматы, испускаемые курильницами и странными механическими устройствами, похожими на стальные цветы. Таков был принятый у женщин обычай обозначения разных частей здания. Похожие методы использовались на орбитальных платформах и некоторых звездных кораблях для слепых астропатов. Возможно, именно это неприятное сходство и вызывало недовольство Сендека. Он недолюбливал все характерные признаки псайкерского мастерства и все, что было с ними связано. Эти области не укладывались в его рациональное и логическое представление о Вселенной. Сендек верил в холодный, отчетливый свет науки и имперские истины. Загадочные способности, слишком похожие на колдовство, были ему не по нраву. Такими вещами мог заниматься император, но никак не низшее сословие. Но запах. Сегодня он казался другим. Раньше аромат едва затрагивал его обоняние и напоминал о розах. Сегодня он был сильнее, более сладким и с каким-то металлическим оттенком. Сэндек продолжил путь. Без всякого приказа, не получив ничего, хоть отдаленно похожего на официальную санкцию, 70 космодесантников установили караул. Им нечем было заняться в крепости, кроме как отрабатывать строевые и боевые приемы в тесных помещениях отведенного им уровня здания. И ожидание в полном бездействии их раздражало. Участие Яктона Круза никто не требовал. Дёциус был гвардейцем смерти, а Круз — лунным волком, но все остальные воины, оставшиеся под командованием Гарро, сразу поняли и приняли новое задание. Они быстро установили порядок, при котором в любой момент у изолятора, где лежал больной Солун Дёциус, находился один из космодесантников 14 легиона. То, что молодой воин был обречен на смерть, ни у кого не вызывало сомнений, но для них стало делом чести не допустить, чтобы он умер в одиночестве. Не в первый раз Сэндека беспокоил вопрос о том, что будет после смерти парня. Дёциус в каком-то смысле стал для них символом, воплощением несгибаемой стойкости легиона. Толлин не раз вспоминал об их перепалках за игровой доской на борту стойкости и каждый раз испытывал болезненное сожаление. При всей дерзости и надменности Солуна заносчивый воин не заслуживал столь бесславной гибели. Диоциусу следовало умереть в славной битве, а не опускаться до войны собственным телом. Запах становился все сильнее. Сэндек еще больше помрачнел. Перед ним на часах должен был стоять Ягу, один из ветеранов из отделения Хакура и большой мастер владения плазмоганом, но он запаздывал к месту встречи. Это было на него не похоже. Суровые тренировки и наставления сержанта Хакура давно исключили всякую забывчивость. Но вот в странной смеси ароматов безошибочно проявился запах крови, и Сэндек насторожился. В коридорах лазарета не было заметно никакого движения, только там, где проход поворачивал к палате с изолятора на потолке и стенах померкли биолампы. Всего лишь слабый красноватый свет указывал ему на нечеткие контуры коридора. Сэндек бросился бежать, подмечая на ходу все детали. На мгновение ему показалось, что произошел какой-то несчастный случай, вроде утечки большого количества масла, забрызгавшего стены и пол, но убийственный запах приковал все его внимание, пропитав лазарет смрадом гниющего мяса и свежей крови. Внезапно Сэндек понял, что заглушало свет биоламп. Колоссальное количество крови покрыло их густыми вязкими слоями, и лучи не могли сквозь них пробиться. Керамитовые подошвы захрустели осколками костей и выбитых зубов. В неясном сумраке он определил очертания руки, вырванной из сустава и еще частично покрытой осколками доспеха в гвардии смерти. По всей оторванной конечности уже ползали блестящие черные личинки. Сендек потянулся за болт пистолетом, висевшим на поясе, и в этот момент тишину нарушили неожиданные звуки. Почерневшие стены вокруг него зашевелились и зажужжали миллиардами крыльев насекомых. Раи мух, кормившихся на потеках крови, почуяли приближение космодесантника. Сэндек бросил взгляд на изолятор, и у него перехватило дыхание. Капсула Дёциуса превратилась в осколки, словно пробитое изнутри яйцо. По выложенному плитками полу валялись разбросанные части тел и внутренние органы, разорванных в клочья сервиторов и других живых существ. Жужжание становилось громче, и рука сендика машинально нащупала выключатель боевой вок связи которая должна была передать сообщение прямо командиру отделения. «Андос», – заговорил он. Поднимай по тревоге. Коготь зацепил его за ногу и резким рывком бросил на пол. Сэндек вскрикнул и выронил пистолет, а нападавший сильным ударом швырнул его на застекленный шкаф, заполненный флаконами и бутылями. Гвардеец смерти загремел разбитым стеклом и соскользил по испачканному густой слизью полу на руках и коленях. Попытался остановиться, но крючковатая конечность снова взвилась в воздух и ударила его в лицо, опять опрокинув на. Сэндекс, задыхаясь, покатился по полу, ударяясь о то, что еще недавно было телом брата Яга. Жужжащий, ревущий рой мух циклоном пронесся по комнате и от пронзительного звона их крыльев заложило уши. Он отчаянно оглянулся в поисках возможного оружия и среди разбросанных по полу хирургических инструментов увидел большую пилу для рассечения костей. Гвардеец смерти перевернулся на живот и схватил блестящую рукоять из хирургической стали. «Он отомстит этому чудовищу за смерть боевого брата!» Толин едва успел мельком рассмотреть черную фигуру. Он увидел бахрому странных, похожих на проволоку волос, обрамляющую маслянисто-поблескивающие доспехи, и понял, что задыхается в чудовищном зловонии смерти, исходящем от налетчика. К нему приблизилась голова, на которой было слишком много глаз и вибрирующий паучий рот. Но под пятнистой, разлагающейся плотью угадывался смутно знакомый облик. Ужасное узнавание ударило Сэндека, как пуля. «Солун!» Его охватили сомнения, и блестящая дуга хирургической пилы замерла в руке. «Уже нет...» Рот монстра двигался, но звук шел со стороны роя мух, которые били крыльями и царапались лапками, чтобы воспроизвести похожие на человеческую речь звуки. Из полумрака появился коготь и пробил кожу и кости черепа Сэндека. Розовато-серое содержимое выплеснулось на доспехи, и рой мух ринулся вниз на чудовищный пир. «Натанэй!» Крик ворвался в тело горо и задел каждый его нерв. Он резко вздохнул, стальная кружка выпала из дрогнувших пальцев, и на пол тренировочного зала выплюснулся ручеек темного чая. Воен увидел его реакцию и подошел узнать, в чем дело. Капитан, с тобой все в порядке? Ты слышал это? спросил Горо, оглядываясь, не в силах справиться с беспокойством. Я услышал ее призыв. Военный изумленно моргнул. «Сэр, не было ни единого звука. Ты дернулся, словно от удара». Горо оттолкнул его руку. «Я слышал ее! Слышал так же отчетливо, как слышу тебя! Это был...» Внезапно он все понял, и в сердце вонзился острый кинжал неподдельного страха. «Киллер! Что-то случилось! Это было предупреждение!» Входная створка скользнула в стену, и на пороге появился хакур, весь вид которого свидетельствовал о глубочайшей тревоге. Гаро немедленно понял, что-то случилось. «Говори!» – приказал он. Хакур постучал пальцем по вокс-устройству, вмонтированному в ворот силовых доспехов. «Господин, боюсь, Сендек попал в беду. Он начал передавать мне сообщение о тревоге, но потом связь неожиданно оборвалась». «Где он находится?» «Он спустился на смену Яго», – ответил воен. «Капсуля больного». Гаро хлопнул его по плечу. «Воен, оставайся здесь и будь наготове!» Боевой капитан устремился к выходу. «Сержант, позови лунного волка и еще пару воинов. Я жду вас у шахты спуска!» «Господин, что происходит?» Спросил Хакур. «Неужели эти женщины выступили против нас?» Натанель на мгновение прикрыл глаза, и эхо недавнего крика пробудило в его разуме самые темные чувства. «Пока не знаю, старина!» Ответил он, взял свой шлем и надел на голову. «Скоро мы все выясним!» Навстречу Гаро и остальным космодесантникам, спускавшимся на гравидиске, вверх по шахте летело эхо оружейной стрельбы. Круз покосился на капитана. «Проклятая война и здесь нас преследует!» «Да!» — ответил Натанель. «Боюсь, что наше предупреждение запоздало!» Хакур тихо выругался. «Ни от Сэндека, ни от Яго нет никаких сигналов, даже несущей волны. На таком расстоянии не слышали даже, как я зеваю. Здесь нет ни одного препятствия для передачи». Диск замедлил спуск на уровне лазарета. Запах недавней смерти окутал платформу, и воины насторожились. «К оружию!» – скомандовал Горо, обнажая свой меч. Вслед за ним все спустились с платформы и зашагали по коридорам через залитый кровью переход. Вскоре они подошли к изолятору, и Крус негромко присвистнул. «А вот и Сэндек», — сказал он, наклоняясь в сумраке к темной массе. «Вернее, то, что от него осталось». Гаро подошел ближе, и зловоние распада ударило в ноздри даже через дыхательные фильтры. Рыхлая слизистая масса напоминала труп в стадии глубокого разложения. Это бесспорно был Толлен Сендек, хотя его разбитая голова и превратилась в полужидкую массу. Гаро узнал его почетные значки и особые обеты, пришпиленные к доспехам. Даже они утратили цвет, как будто от старости и плесени, а по металлическим частям брони уже протянулись щупальца ржавчины. Один из людей Хакура закашлялся от омерзения. Выглядит так, словно лежит здесь несколько недель, а я только сегодня утром с ним разговаривал. Лунный волк наклонился над трупом. Яктон, держись от него подальше. Предостережение Горо запоздало. Большие белые нарывы на теле сэндеков вздрогнули, почуяв теплокровного круза и взорвались потоками крошечных радужно переливающихся жучков. Ветеран отшатнулся и стал стряхивать их с себя, передавив ладонями в перчатках несчетное множество насекомых. «А, мерзкие черви!» Капитан пошевелил оторванную руку носком ботинка. Здесь было слишком много оторванных фрагментов плоти и костей, чтобы принадлежать одному растерзанному телу человека. И с мрачной определенностью он понял, что Яго, как и несчастный Толин, тоже погиб. Хакур через всю комнату осторожно заглянул в изолятор. Пусто! Кончиком боевого ножа он подцепил что-то на полу стеклянной капсулы и поднял, чтобы все могли посмотреть. «Вечная дарра! А это что такое? Предмет напоминал оторванный лоскут муслина, скользкий от слизи. Лоскут повернулся на лезвие, и горо разглядел отверстия, соответствующие глазам, ноздрям и рту. Круз с мрачным видом изучил клочок. «Это человеческая кожа, сержант. Ее сбросили, как сбрасывают шкуру змеи и насекомые». Частые залпы болтерного огня донеслись по коридору из другого конца лазарета, и Горо резко махнул рукой. «Оставьте это! Надо двигаться дальше!» Лицо Круза словно окаменело от постоянного выражения холодной, еле сдерживаемой ярости. При каждом повороте, когда он думал, что преодолены уже все испытания недоброй судьбы, на них обрушивались все новые ужасы. Ему казалось, что зло схватило его разум в свои объятия и постепенно сжимает мысли и волю, постоянно увеличивая интенсивность воздействия. Он чувствовал, что находится уже на грани сознания, и его внутренний свет и добродетель скоро истощатся. Каждая новая сцена вызывала все новые приступы отвращения и повергала в отчаяние. Космодесантники быстро миновали несколько герметичных дверей, выбитых или сорванных с петель каким-то невероятно сильным и злобным существом. Затем они оказались в палате с рядами коек и кушеток, предназначенных для пострадавших в боях сестер безмолвия. Но теперь отделение больше напоминало не медицинскую палату, а бойню. Это помещение, как и изолятор, было густо залито кровью и выделениями. Повсюду стоял смрад разложения и экскрементов. Все пациенты на кроватях были мертвы или умирали от разных беспощадных болезней. Крус увидел бледную истощенную ящейку, у которой изо рта шла пена, а все тело тряслось в параличе. Рядом с ней лежало раздувшееся тело, окутанное нечистыми испарениями. Одна из женщин умирала от гниения костей. Рыдающая послушница была покрыта чумными язвами, а из глаз и ушей обнаженной девочки сочилась смешанная с гноем кровь. Но распаду подвергалась не только живая плоть. Стальные рамы и медицинское оборудование покрывали разводы ржавчины. Стекло и пластик потрескались и рассыпались на куски. Разложение коснулось абсолютно всего. Крус отвернулся. Их оставили умирать, произнес Хакур. Заразили и оставили мучиться, словно бездушные куски мяса. Испытание, добавил Гаро. Тот, кто это сделал, испытывал свои силы. Мы должны все это сжечь, сказал Крус. Надо проявить милосердие к этим несчастным. Сейчас для этого нет времени, возразил Гаро. Пока мы здесь болтаем, причина этих ужасов беспрепятственно сеет разложение. В дальнем конце отделения они прошли мимо еще нескольких мертвых тел. На этот раз перед ними предстали сестры безмолвия в бронированных доспехах охранников. Разбитые и сломанные болт пистолеты валялись на полу, из их дул вытекали струйки едкой желчи. Участки незащищенной кожи покрывали бесчисленные мелкие царапины. «Сестры погибли от колотых ран груди, нанесенных странным орудием, словно бы связкой из пяти тонких кинжалов». Для короткого меча слишком узкие лезвия», – заметил Крус. Гару кивнул и поднял руку с растопыренными пальцами. «Когти», – пояснил он. Хакур и его воины уже трудились над заржавевшим колесом герметичного замка двери, которая вела в следующее помещение этого уровня крепости. Склеившиеся створки, раздвигаясь, заскрежетали. Что же за чудовища обладают такими когтями? Вслух удивился крус. Дверь отворилась, раздался громкий хлопок ворвавшегося воздуха, и перед космодесантниками предстал ответ на вопрос лунного волка. Прилегающее помещение представляло собой открытое пространство, многократно пересеченное мостками и переходами из стальных конструкций, нависших над обширной платформой ангара, расположенной несколькими уровнями ниже. Построенный примерно на половинной высоте цитадели Сомнус, ангар служил вспомогательной посадочной площадкой для челноков, обслуживающих черные корабли. Он относился к службам лазарета и обеспечивал в случае необходимости возможность незамедлительной доставки раненых сестер прямо на медицинский уровень. Обычно там было полно сервиторов, занятых ремонтом стоящих в доках кораблей или переходных шлюзов, но сейчас помещение представляло собой поле жестокой битвы. Гороз заметил серебряные и золотые доспехи, а присмотревшись, понял, что дюжина сестер Безмолвия в рукопашную сражается с вихрем неуловимо быстрых когтей и черно-зеленых доспехов. Трудно было даже понять, что происходит. Клубы плотного дыма окутывали всех сражающихся. Впрочем, это был не дым. Туча жужжала и вилась по собственной воле, и Гаро увидел, как одну ищейку, ослепленную кружащейся массой, зацепил и насмерть ударил о пол один из когтей. Едва различимая фигура в центре насекомых, высокая и неуловимо быстрая, продолжала наносить жестокие удары по рядам сестер. Хакур поднял болтер, но Гаро жестом остановил сержанта. Осторожно, но по стенам проходят топливные и кислородные трубопроводы. Неловкий выстрел может превратить ангар в преисподнюю. Только клинки, пока я не отдам другого приказа. По узким лестницам космодесантники могли пройти только по одному. Горо заметил, как Крусы, один из ветеранов Хакура, отделились от группы и бросились к соседнему переходу. Кивнув им, на тоннель устремился вперед. Металлические листы звенели и дрожали под тяжелыми сапогами космодесантников. Едва ли они были рассчитаны на такую массу керамита и пластали. Рой насекомых действовал как единое мыслящее существо. Едва космодесантники подошли ближе, от него начали отрываться куски, которые с пронзительным воем бросились с воздуха на воинов теплыми плотными комками и впивались ядовитыми мандибулами в глаза и участки незащищенной кожи. Этому врагу болтерный огонь был нипочем. Масса крошечных тел препятствовала атаке, и люди были вынуждены замедлить передвижение, чтобы смахнуть с себя налетчиков, превращая разъяренных насекомых в хлопья хитиновой шелухи. Лезвие меча вспыхнуло голубым пламенем. Размахивая оружием, Гаро прорубил прогалину на краю густого роя и едва успел отреагировать на летящее в него тело в золотых доспехах, отброшенное свирепым ударом монстра. Он схватил сестру железной хваткой, чтобы не дать ей упасть на сломанный поручень перехода. Женщина зашипела от боли, и Гаро слишком поздно заметил, что одна ее рука покрыта сплошными крошечными ранками от острых крыльев мух, пробивших кожу. Гаро развернул сестру, и на него с разгоряченного битвой лица взглянули глаза Аминдеру Кендл. К его удивлению, женщина заговорила на языке боевых жестов космодесантников. «Природа противника неизвестна». «Понял!» – кивнул Горо. «Сестра, ты знаешь крепость лучше, чем мы. Закрой все выходы и позволь моим людям разобраться с этим мутантом». Ему пришлось почти кричать, чтобы перекрыть оглушительный писк бесчисленных насекомых. Кэндл, поднявшись на ноги, снова прибегла к жестам. «Будь осторожен!» Поздно. Ответил он и бросился в гущу кипевшей битвы, сжигая энергетическим полем меча, роившихся перед ним мух. Сестры отошли назад и выполнили команду Гаро. Был момент, когда Натанель Гаро, услышав крик Киллер, на какое-то мгновение испугался, что и сестры безмолвия стали его противниками. Против него уже поднимали оружие его боевые братья, и он с горечью и злостью признал, что в первый миг ожидал повторения ситуации, на этот раз со стороны Ищея Кендел. Поняв свою ошибку, он испытал подлинное облегчение. Столкнуться еще с одним предательством после Хоруса, Мартариона и Грульгара, неужели судьба к нему так жестока? Да... В самой глубине души, еще не имея возможности присмотреться, он уже инстинктивно знал, кого встретит в сердце Роя. Как только боевой капитан пробился в середину урагана насекомых, истекающее гноем когтистое существо в издевательском приветствии подняло вверх два длинных пальца деформированной руки. Стальная шестиугольная площадка скрипела и прогибалась под ним при каждом движении. — Капитан! — словно злобной насмешкой проскрипела и зажужжала со всех сторон. — Посмотри, я исцелился! — При всех ужасающих изменениях плоти и костей, облик человека под личиной нового тела не вызывал у горо сомнений. Долгие мгновения он балансировал на грани отчаяния, непереносимое отвращение к тому, что оказалось перед его глазами, угрожало сокрушить последние опоры логики в его разуме. Внезапно вспыхнули воспоминания. Натанаэль, как наяву, увидел первую встречу с Солоном Дёциусом на топкой равнине темного плато Барбаруса. Соискатель был весь покрыт мелкими порезами, потеками крови и налетом грязи. Он побледнел от истощения и попавшего в кровь яда, но в диковатых глазах не было никаких признаков слабости. Мальчик был похож на прирученного зверька, неудержимо жестокого и хитрого. В тот же момент Гаро понял, что перед ним необработанный слиток стали, из которого можно выковать отличный клинок для службы императору. Теперь все его возможности были искажены и разрушены. Горо охватило острое ощущение неудачи. «Почему, Солун?» – крикнул он безрассудному юнцу, и голос загремел в застегнутом шлеме. «Что ты с собой сделал?» — Солун Дёциус умер на борту Эйзенштейна! — проскрежетал скрипучий голос. — Его существование закончено. Теперь живу я. Я — смертоносный избранник. Я — повелитель мух. «Предатель!» — выплюнул Гаро. «Вслед за Грульгаром ты поддался этой смехотворной деформации! Посмотри, на кого ты стал похож! Урод! Чудовище!» «Демон! Ты это хотел сказать, старый недальновидный глупец!» Жестокий хохот раскатился по ангару. «Значит, меня обновило колдовство? Важно только то, что я, как истинный сын Мартариона, обманул смерть!» «Но почему?» – закричал Горос, страдая от несправедливости. «Во имя Терра, почему ты поддался этой гадости?» «Потому что это будущее!» Голос жужжал и скрипел в биении крыльев мух. «Взгляни на меня, капитан. Я тот, кем станут гвардейцы смерти, а Грульгары горы его люди уже стали бессмертные, вечно живущие воплощение распада, пожинающие плоды тьмы». Горой едва не задыхался от зловонного запаха. «Я должен был дать тебе умереть!» – прокашлял он. «Но ты этого не сделал!» – последовал новый вопль. «Бедный Дёциус, запертый в рамках смертности, подверженный такой боли, что был готов сгрызть горы. Ты мог освободить его, Горо, но ты оставил его жить в мучениях. Каждое мгновение подвергал пытке. И ради чего? Ради твоей смехотворной веры в спасение по воле твоего господина». Чудовище тяжело шагнуло навстречу, вытянув когтистые лапы. «Он просил тебя, умолял прикончить, но ты не слушал. Он молил твоего прекрасного и никчемного императора об освобождении. И снова на него не обратили внимания. Забыт, покинут». Стремительный удар обрушился на горо, и он отпрянул, угодив самую гущу роя. Дыхательные щели доспехов мгновенно закрылись, удерживая снаружи царапающихся и кусающихся мух. Горо обмотал вокруг пальцев латной перчатки цепочку, на которой висела бронзовая икона. Нет! решительно возразил он. «Ты должен был выжить, если бы ты выдержал, если бы посвятил свою душу служению богу-императору!» «Богу?» Вслед за ним прожужжал Рой. «Я знаю одного бога. Сила, которая переделала Диотс и Уса, и есть бог». Разум, который откликнулся на его мольбы, когда он лежал и просил облегчить мучения. Вот истинный Бог, а не твой пустой раззолоченный идол. Святотатство! Гневно воскликнул Гару. «Ты святотатствуешь, и я не могу позволить тебе существовать. Твоя ересь, как и ересь Грульгара, Мартариона и самого Хоруса, будет уничтожена!» Боевой капитан провел серию быстрых и опасных ударов по обесцвеченной броне. И каждый был парирован. «Глупец! Гвардия смерти уже погибла! Это предопределено!» Гаро ответил яростным выпадом, и меч оставил на твердой хитиновой скорлупе широкий разрез. Существо, когда-то бывшее Солоном Диоциусом, пошатнулось, и из раны потекли желтые струйки желчи. Над порезом тотчас закружились мухи из роя и стали залетать внутрь. Через несколько секунд живая масса кишащих насекомых начала раздуваться и заполнять пространство. Насекомые пожирали друг друга, чтобы закрыть рану. «Ты не сможешь победить распад!» – прошипел голос. «Разложению подвержены абсолютно все. Люди умирают, звезды остывают и гаснут». «Замолчи!» – приказал Горо. Одним из характерных недостатков Дёциуса всегда была его неспособность вовремя закрыть рот. Вольнолюбец снова сверкнул искристой дугой и на этот раз отсек часть, покрытой шипами хитиновой оболочки чудовищного противника. Раздувшаяся лапа с огромным когтем со всего размаху тяжело ударила в грудь горо, так что увенчанный орлом керамитовый нагрудник прогнулся и затрещал. Острые, словно кинжалы, пальцы царапнули по руке, не достигнув цели. Горос снова размахнулся мечом и атаковал, заставляя врага пятиться по мостику. Ни у одного из них не было достаточно места для маневра, но загнанному в угол бойцу сражаться будет еще сложнее. Клинок снова и снова сталкивался с когтями, и кристаллическая сталь высекала искры из хитиновых наростов. Удары следовали один за другим с ошеломляющей быстротой и мощью. Даже в свои лучшие дни Дёциус не был настолько опасен. Гаро потребовался весь его опыт, чтобы на равных сражаться со своим бывшим учеником, и если он порой ощущал боль и усталость в мышцах, его враг явно не казался измотанным. «Я должен с этим покончить, и быстро, пока не пострадали другие люди!» Он вспомнил схватку с Грульгаром на прогулочной палубе Эйзенштейна, но там зараженных распадом врагов поддерживал Варп. Сейчас против него обернулась только ярость и боль Солуна Диосиуса, убежденного, что братья его покинули. Одно Натанаэль знал наверняка. Только он своим мастерством и силой соответствовал буйству повелителя мух. И раньше никто из его боевых братьев не мог сравниться с Дедсусом в бою, а сейчас этот мутант без труда расправится с любым из них. Гаро подпрыгнул, чтобы увернуться от низового удара, и мостик, на котором они сражались, с жалобным скрипом накренился. Этот звук вызвал на губах боевого капитана холодную усмешку, и он тоже провел мощный удар сверху вниз, от которого его враг с легкостью уклонился. «Слишком медленно, учитель!» – прокатился скрежещущий звук. «А ты торопишься, ученик!» – отвечал он. Последний удар был ложным, и Горо не рассчитывал нанести им вред своему противнику. Вместо этого сверкающее лезвие рассекло ограждающий поручень и шестигранный канал, идущий вдоль мостика вместе с кабелем, оставив на металле тускло-красную полосу. Мустик застонал и загнулся под весом двух бойцов и сломался, сбросив обоих вниз. Гаро и Мутант полетели, ни на секунду не прекращая взаимных выпадов, пока не грохнулись на широкую площадку внутреннего ангара. Рой Мух злобно взвыл и тоже ринулся вниз, словно сердясь, что его оставили без хозяина. Гаро, не обращая внимания на боль, вскочил на ноги и выставил вперед аугметическую конечность, как раз навстречу жестокому пинку Диоциуса-мутанта. Механическая нога приняла на себя всю силу удара, стальные кости затрещали, а в животе вспыхнула ослепительная боль отдачи. Горо Гаро повернул меч и тяжелый эфес ударом слева разбил антропоидные глаза и черные мандибулы. Рой уже опустился, а горо, не останавливая оружие, отсекла скуд бледной и спещренной пятнами кожи. Рана открыла трупную плоть и брызнула, похожей на пыль, кровью. Насекомые отреагировали и своем облепили его с ног до головы густой, шевелящейся пеленой. Натанель прижал меч к груди и включил в режим самого сильного разряда. Под оспехом заискрились энергетические змейки миниатюрных молний. Крылатые вредители вспыхнули множеством огоньков и погибли, оставив на броне толстый слой черного пепла. Горо только успел махнуть перчаткой по линзам шлема, а мутант уже подошел вплотную. Монстр бросился на капитана и мощным ударом почти прижал его к борту грузового поддона. Горо не поддавался и отвечал тем же. Наконец ему удалось блокировать свирепый коготь и провести серию ударов по уже поврежденным мышцам и костям лица. Мухи вились над ними, пытаясь залатать рану, не обращая внимания на то, что космодесантник продолжал раскалывать кости и хрящи. Он нанес последний отчаянный удар и отскочил. Мутант качнулся назад, отступая к краю незанятой посадочной ячейки. Гороп проследил за ним взглядом, и его осенила идея. За спиной повелителя мух и его жужжащего роя находилась широкая заслонка-диафрагма, которая открывалась прямо в космос. Он перевел взгляд на служебные подмостки наверху и закричал в вокс-микрофон. "Кэндал, открой заслонку! Быстро!» Он махнул в сторону выхода. Диоциус-мутант не мог слышать его слов, но это существо быстро соображало. «Думаешь, что можешь меня остановить? Я отмечен знаком владыки распада!» Взвыли тревожные сирены. По стальным и бронзовым стенам неистово замелькали ослепительные оранжевые огоньки. Горо услышал, как лязгнул металл с одного края заглушки. Повелитель мух продолжал говорить, а его рой озвучивал слова резким скрипучим жужжанием, перекрывавшим в хор сирен. Горо, я был прав, я видел будущее. Через десять тысяч лет галактика будет гореть. Остальные слова потонули в пронзительном реве отодвигаемой заглушки. Раздался громкий хлопок, и воздух, а вместе с ним и все незакрепленные предметы из ангара стали вылетать в лунную ночь. Мелкие вещи, бумажные ленты распечаток и электронные планшеты, инструменты, извилистые шлейфы пыли и ужасный рой мух все вынесло наружу. Противник Горо молотил когтистой лапой, стараясь зацепить на тоннеля за ногу. Не удержавшись, мутант упал и покатился по полу. Вакуум увлекал их обоих к ревущей пасти шлюза. Горо чувствовал, как зазубренные когти впились в керамитовые наголенники. Он попытался сбросить их мечом, но декомпрессия оказалась сильнее их обоих. Дыхание бога уносило двух бойцов наружу. Грузовой поддон, сорвавшись с места, ударил горов в спину, и космодесантник покачнулся, оступился и упал, подхваченный ураганом. Мимо мелькнулись стены посадочной ячейки и маслянистый блеск падавшего вместе с ним врага. За стеной цитадели Сомнус их встретила промерзшая темнота, и оба противника в облаках ледяных кристаллов понеслись к белому песку краем глаза Горо увидел, как захлопнулась за ними массивная бронзовая заслонка. Он медленно переворачивался с боку на бок, а бесконечная пустыня неумолимо приближалась. Удара он не почувствовал. Время как будто остановилось, и он очнулся в коконе боли, терзавшей каждый сустав его тела. Единственным звуком было его собственное прерывистое дыхание до шипения улетучивающегося из доспехов воздуха. На визоре замерцали предупреждающие руны. Где-то в броне образовалась трещина, и атмосфера медленно просачивалась в морозную тьму. Показатель уровня топлива в заплечном ранце тоже вызывал тревогу, но Гаро проигнорировал все предупреждения и осторожно выбрался из неглубокой ямы в лунной пыли, где приземлился после падения. Горячая боль обожгла плечо, сустав явно был выбит. Нажатием кнопки на шейном кольце доспехов он заставил автоматический нортециум ввести в тело дозу укрепляющего средства, а потом ухватился за запястье и сильным рывком вправил плечевой сустав, едва не лишившись сознания от боли. Затем он осмотрел окрестности – маленький кратер с крутыми стенами, засыпанный пылью и усеянный рассыпью небольших булыжников. Над краем, на фоне черного неба, возвышалась бронзовая башня цитадели. Вмятина в виде человеческого силуэта отмечала место, где он упал. Рядом в пыли лежал его вольнолюбец. Гарро заторопился к мечу, передвигаясь наполовину бегом, наполовину прыжками». На поверхности Луны гравитация была намного меньше, чем в крепости, где генераторы искусственного поля поддерживали притяжение, соответствующее силе тяжести на Терре, и ему приходилось быть осторожным, чтобы не оступиться. В полном комплекте боевых доспехов Горо оказался неожиданно неповоротливым, и чтобы приспособиться, потребовалось несколько долгих секунд. Нигде не было видно признаков его врага, и боевой капитан на какое-то время решил, что Дёциус-мутант приземлился где-то в другом месте, возможно, за пределами кратера. Под ногой на поверхности что-то сломалось, и странное ощущение нарушило его размышления. Повсюду вокруг него были рассыпаны мелкие блестящие предметы, сверкающие, словно крошечные драгоценные камни. Нагнувшись за мечом, Горо понял, что это было – Замерзшие трупы тысяч насекомых из вынесенного с воздухом роя. «Натанэй!» Предостережение мимолетно затронуло дальние границы его разума, словно легкий ветерок пролетел над океаном мыслей. Но этого оказалось достаточно. Лунная пыль фонтаном взметнулась вверх, вольнолюбец отлетел в сторону и поднимающееся чудовище протянуло когти к его шее. Горо схватился с повелителем мух, но не удержался на ногах, и они медленно покатились по поверхности. Горо, ворча от напряжения, двинул своего противника коленом в живот и ощутил, как прогнулся хитиновый слой. Гвардеец смерти видел тысячи сражений, и каждому из них аккомпанимировали музыка оружейного лязга, крики и стоны воюющих людей, стремящихся сохранить свои жизни. Здесь же, в безвоздушной, слепящей белизне лунной поверхности, не было никаких звуков. Тишину нарушал только ритмичный ток крови в венах и быстрая череда вдохов и выдохов. И запахи исчезли тоже, пропало удушливое зловоние, преследующее его в стенах крепости. Вместо него горо ощущал только запах собственной крови и слабый дымок оплавленного пластика в разбитых узлах доспехов. Они сражались без оружия, в рукопашную, используя весь опыт накопленный в бесконечных боях. Гаро воспользовался преимуществами слабой силы притяжения. Отталкиваясь от скального обломка, он за счет его инерции облегчал себе прыжки и повороты. Натанель выставил ногу навстречу вражескому лицу, и фасетчатая структура взорвалась облачком мутной крови. Капли мгновенно замерзли, превратившись в мелкие темные шарики, и исчезли в лунной пыли. В анализирующей части мозга боевого капитана возник вопрос. Как может это чудовище существовать в безвоздушном пространстве? У него не было, как у Горо, герметичного костюма, в котором сохранялась воздушная прослойка. Его конечности покрылись темными пятнами в тех местах, где холод космоса уже превратил в лед рассеянную жидкость. Но монстр, отрицающий по сути саму жизнь, продолжал существовать. Гаро пропустил удар, от которого перехватило дыхание, но не стал задерживать внимание на новых тревожных сигналах датчиков. Тонкая белая струйка пара драгоценного воздуха вырвалась из трещины под украшенным орлом-нагрудником. Рано или поздно даже космодесантнику грозит смерть от удушья. «Ты должен умереть, нечестивое создание!» вслух произнес Натанель: «Даже если это будет моя последняя победа!» Повелитель мух все сильнее его теснил, и вскоре спина горо уперлась в стену кратера, в скалу, скрытую чернильной тенью. Разбитое насекомообразное лицо нависало над ним, а страшные когти терзали доспехи, стараясь их сорвать. Гаро удвоил усилия, но Дёциус-мутант оказался проворнее. Обжигающая боль хлестнула тело в том месте, где когти, возрожденного варпом космодесантника, пронзили слои керамита и пластали. Монстр пытался разодрать доспехи и открыть ненавистного человека смертельному холоду вакуума. «Разве это мой долг?» – спросил себя Горо. «Я гвардеец смерти, и я уже мертв». Внезапная печаль окутала его душу, нахлынули все самые мрачные и самые тягостные воспоминания. Может так и надо, чтобы он погиб в этой безжизненной каменной пустыне? Его легион уже уничтожен, и кто он теперь? Не более чем реликвия, неприятная помеха. Его предупреждение доставлено, цель достигнута. Холод постепенно завладевал его телом, понемногу высасывал из него жизнь. Может быть, не стоит сопротивляться смерти? Что еще ему осталось? Что он оставит после себя? Зрение мало-помалу затуманивалось, тяжесть пригибала к земле. «Вера!» Слово взрывом прогремело в его голове. «Кто?» – выдохнул он. «Киллер?» «Верь, Натанель! Перед тобой стоит цель!» «Я! Я!» Горо уже не хватало воздуха, кровь хлынула в рот, не давая говорить. «Я есть!» Пальцы ощупали скалу за спиной и сомкнулись вокруг булыжника размером с кулак. «Я! Есть!» С бессильным воплем он размахнулся обломком лунной скалы и ударил в лицо повелителя мух. Удар отозвался болью в руке, и мутант отпрянул. Большой лоскут омертвевшей кожи обнажил разбитую челюсть и лес зубов. Горо потянулся вперед к упавшему мечу. Цепочка у иконы Калиба зацепилась за рукоять, так что Натанаэль схватил пальцами бронзовое звенья и сумел подтянуть оружие. Когда вольнолюбец оказался в руке, один этот факт наполнил его новой силой. Боевой капитан ощутил уверенность и собственную правоту. Гаро как-то рассказывал Калибу о происхождении оружия, и теперь, в свете восходящей над лунным горизонтом Терры, клинок развеял все его сомнения и боль. С мечом в руке и богом-императором в сердце, гвардеец смерти понял, что еще очень далек от выполнения своего долга. Ему не суждено умереть сегодня. На Гаро еще предстояло достичь цели. Существо, которое он когда-то считал своим братом, стояло на коленях, пытаясь найти обломки своего лица и составить их вместе. Горо ослепил его. Гвардеец смерти подошел сбоку, поднял меч и, едва дыша, опустил клинок. На его лице на мгновение вспыхнула жалость. Натанель испытывал стыд и сочувствие. «Бедный, глупый Диоциус! Он был прав». Он был покинут, но только своим духом. Повелитель мух поднял голову навстречу лезвию. Гаро обезглавил перерожденного космодесантника, одним ударом меча перерубив ему шею. Тело упало навзничь и беззвучно рассыпалось на части. Тонкие лоскуты почернели в темноте, рассыпались пеплом, развеялись струйками дыма и исчезли. Голова, упав в лунную пыль, разинула рот в беззвучном хохоте. Она растаяла на глазах у горо. Лохмутья кожи и осколки костей почернели, словно сжигаемые изнутри невидимым пламенем. Наконец, мерцающий огонек высвобожденной энергии поднялся вверх и взлетел в черное небо, оставив отголосок изумленной насмешки. «Ты не в силах победить распад». Эти слова всплыли в его мыслях, и Горо осторожно вложил меч в ножны. «Посмотрим», – произнес он и обернулся, чтобы увидеть восход земли. Шар Терра сиял в темноте. Бог показал свое лицо и окинул взглядом окружающую вселенную. Гаро поднес руки к груди, раскрыл ладони и поднял большие пальцы в знамении имперской аквилы. Затем поклонился. «Я готов, господин», — сказал он, глядя в небо. «Нет больше сомнений, нет страхов, есть только вера. Сообщи мне свою волю, и воля будет исполнена».